Мирович внезапно вскочил с кровати, подошел к Ушакову и схватил его. Приятель попытался его оттолкнуть. Руки и губы Мировича затряслись. Что ты? Что ты? Пусти! Не мешай! Молчи и помни слово! На этот раз согласен. Изволь. Живи. Изменником, а тем более доносчиком, я, я сроду не бывал. И ты мне, слышишь, а... говорить этого не смей. Да ладно уж, где уж тут спорить, считаться. Так не выдашь? ты да можешь быть уверен, честью клянусь. А... Луч восторженный. Беспредельной радости опять осветил лицо Мировича, при этом ответил Шакова. Он с внутренней издевкой вглядывался в озадаченного приятеля и рассуждал сам с собой по поводу увиденного. Ведь мил. Не правда ли мил? Порох. Чуть поприкнул, так и вспыхнул. А как я говорил, что за штиль кратко и ясно. Вперед! В застрельщики! В парламентеры! Ему скоробрюхе ну это не к масти. Еду в Шлиссельбург. И зачем? Добьюсь не в очередь в крепость на караул. А ты, Аполлон, приказываю тебе. Я старый воробей, вот как все придумал. Достань штаб-офицерский мундир, припаси катер или шлюпку, оденься и с флагом под именем Ордонанса Ее Величества, ну, его что ли, или подполковник Арсеньева, явишься ко мне в крепость. Будь так к незнакомому, на Гауптвахту, и предъявишь заранее составленные нами бумаги. Бум бумаги. Мирович устало опустился на постель. Ему показалось, что то, о чем он говорил, и на что, очевидно, окончательно решился, «Было уже давно. И случилось где-то с другим. И теперь он соображал, когда же это и где случилось?» «Бумаги?» «Какой приятный и крепкий рот у этого дуралея Ушакова. И глаза у него такие добрые, ожидающие от меня чего-то с такой светлой и детской верой. И бородавочка слева у него, над верхней губой». И как я прежде ее не заметил. Странно. Почему вдруг такие мысли? Так какие же бумаги? Бумаги? Ну, их одна помеха. А впрочем, это по части канцелярской. И ты, мастер, составим манифест сената к принцу Иоанну. И другой, именной, якобы от государыни, Указ взять коменданта под арест, заковать его в кандалы и вместе с принцем доставить без замедления в Сенат. Так, так, так, так, так. Ловко придумано. О. Ну, а дальше, дальше. Дальше. Не хочу, чтобы это только слова. Довольно слов. Нас вон зовут болтунами, философами. Не хватит, мол, духа ха ха надо поэтому браться за дело сомкнемся вместе станем сильней